Глава двадцать седьмая. Александр. Шестое ноября. Утро. Шахта. Мир. Белазов. «Куда дальше-то?» — спросил Слива. «Когда мы дошли до этих трех коридоров?» «Туда нельзя!» — показал он рукой на левый коридор. «По центру прям или направо?» «Пошли направо!» — немного подумав, ответил Туман. Нацепив маски на лица, мы потопали по коридору дальше. «Ох, и пылище же тут! Вода под ногами!» Висящие под потолком лампочки еле-еле освещают этот коридор. Пока шли, увидели ещё несколько уходящих в сторону ответвлений. Видать, тут очень давно роют, вернее, копают. Это же сколько тонн породы-то отсюда вытащили? Мы протопали уже метров двести и, кажется, забираем круто вправо. И коридор стал спускаться вниз. Воды нет и стало суше. Блин, стрёмно-то как. Обвалится сейчас вся эта хрень, и всё, копать не перекопать, чтобы отсюда выбраться. Я крутил головой по сторонам и освещал пространство вокруг себя. Коридор то сужался, то расширялся. В некоторых местах мы вообще пригибали головы, чтобы эти самые головы не разбить об идущие под потолком балки. Кое-где со стен текла вода, и тут же исчезала в каких-то дырках. Везде распорки, железные и деревянные подпорки, которые держат потолок. И были даже распорки, которые упирались в стены. Пройдя еще метров сто, Увидели, как мимо нас в другом коридоре проехали вагонетки, которые толкали перед собой несколько мужчин. И вот мы оказались в нереально большом зале. Тут вовсю кипела работа. Честно, я даже немного обалдел от увиденной картины. Представьте себе помещение, ну, пусть будет с половину футбольного поля, где находилась куча людей, рельс, по которым туда-сюда двигались вагонетки, стоявшие тут и там охранники и с такими же масками на лицах. Всё это было довольно-таки хорошо освещено мощными прожекторами. Дальше было ещё два коридора, которые, как туннели, уходили ещё ниже этого зала. Вон видим, как из одного этого туннеля парочка рейдеров и с ним пятеро мужчин выталкивают ещё три небольших вагонетки, которые загружены породой. И тут были люди. Много людей. Справа была лента, на которую из вагонеток и высыпали породу. Дальше лента везла землю в дальний угол, где двое мужчин поливали ее из установленного на специальном крутящемся крепеже мощного бронзбойта. Дальше порода размокала, и еще с десяток рабочих закидывали эту размягшую породу на другую ленту, которая везла землю дальше. Повернув голову, я увидел, что стоящий на лесах один из охранников смотрит на нас. Я просто помахал ему рукой, он махнул нам в ответ и отвернулся. Тут одиннадцать охранников. Спустя минуту пробухтел из-под маски туман. «И тут же намывают золотишко», — добавил Слива. «Где мы наших пацанов искать-то будем?» «Там, где рейдеры», — ответил я. «Они наверняка с ним. Тем более мы видели, как рейдер поддерживал Клёпу». «Тут всего трое рейдеров», — тут же сказал Слива, поправляя маску. «Значит, идём сначала в левый, а потом в правый коридор. Ищем пацанов». «Потихоньку мы пошли дальше. Да уж, работа тут просто адовая». Мы шли мимо людей и указов, которые, как какие-то роботы, выполняли свою работу. Стоящие тут и там охранники не обращали на нас никакого внимания. Мы даже с несколькими обменялись взмахами рук. Я старался вглядываться в лица каждого из рабочих. Вдруг это клёп или туча. Пришлось даже парочку раз задержаться, чтобы получше рассмотреть того или иного человека. Тут и грязно, и пыльно, и тень есть, и люди спиной стоят». Но среди этих многочисленных людей наших пацанов мы так и не увидели. «Мужики, есть чё курить?» — спросил у нас один из охранников, вышедший из тени, чем напугал нас. «Ты, млядь!» — не выдержав, огрызнулся туман. «Извините», — захихикал он под маской. «Так есть чё курить?» «Нет», — ответил я. «Тот и так дышать нечем, а ты ещё курить собрался. Да хочется пипец, а до конца смены ещё пару часов. Вы-то тут чё делаете?» «На экскурсию пришли». Также не снимая маски, пробурчал туман. «А, новенький!» — протянул тот. «Везёт же! Хотя я в первый раз тоже вот так тут ходил и пялился на всё. Ладно, идите дальше. Вон там, интересно!» Он снова мерзко захихикал, показав нам на правый туннель из этого большого помещения. «Чё там?» — спросил я, наблюдая, как оттуда снова по уложенным рельсам пятеро мужчин выталкивают две вагонетки. «Там жилу пару дней назад нашли. Вот туда всех и бросили». Тесно там, правда, и грязно. Далеко не заходите. Если не хотите, как мясо быть, а то, чего доброго, завалит. Неделю назад только троих завалило насмерть. Кивнув этому гварливому, мы не стали дожидаться, когда он закончит нам все рассказывать, а просто пошли дальше. Снова увидели людей, которые на себе несли в этот правый туннель большие балки. Другие за ними тащили провода и доски, видать, для укрепления всех этих сводов. Но, умлять! Какое же это помещение огромное? Я просто охреневал от сознания того, что это под землей. Причем сам потолок невысокий, может, 5-6 метров. Везде множество балок, железных. Можно подумать, если тут все начнет рушиться, они выдержат. Хотя, с другой стороны, я в этом нифига не понимаю. Если балки стоят, значит, держат потолок. Но от понимания того, что над тобой метров 200-250 земли, становится как-то не по себе. И вот мы заходим в правый туннель. Под ногами снова появилась вода. Лампочек тут, правда, уже было побольше. Рабочие расширяют и кладут рельсы в еще одно ответвление. И стоят они то по щиколотку, то по колено в воде. Причем, как я понимаю, ни у кого из них нет сапог. Бля, тут же не больше десяти градусов. Вон у многих пар изо рта идет. И это ж сколько тут при таких условиях работы протянуть-то можно? Неделю? «Месяц? Никакого здоровья не хватит. Вон проходим мимо троих рабочих. Двое из них пытаются вкорячить здоровую балку в специальное углубление в стене, а третий держит на готове здоровую кувалду. Видать, чтобы ей забить эту балку куда надо. Метрах в пяти от них стоят двое охранников. Увидев нас, кивнули. Мы кивнули в ответ». Видимо, один из них хотел у нас что-то спросить, но тут по рельсам снова погнали две вагонетки, и из-за грохота он не стал этого делать, ну а мы быстренько потопали дальше. Этот коридор был гораздо уже и ниже основного, но ну, по которому мы шли, когда спустились сюда на лифте. Еще раза три нам почти приходилось вжиматься в стены, чтобы работающие тут люди и укасы прокатили мимо нас по две вагонетки, точно так же груженной породой. По ним я видел, насколько они истощены и вымотаны. Многие были раздеты по пояс, грязные, потные, у большинства царапины и синяки на теле. На нас они не смотрели, просто катили вагонетки дальше. Вернее, они старались не встречаться с нами взглядом. Ещё метров через пятьдесят мы вышли в небольшой зал, по размерам, как спортивный зал в какой-нибудь школе. Там потолок был ещё ниже, буквально пару метров. И в свете фонарей, которые с трудом освещали тут всё, Сквозь витавшую пыль мы увидели людей, которые, как какие-то кроты, кирками и ломами долбили стены. Другие тут же насыпали лопатами породу в стоящей на готове вагонетки, и третьи их выталкивали отсюда в коридор, по которому мы сюда пришли. А из другого сюда заезжали уже пустые вагонетки, и процесс продолжался вновь. «А тут нет охранников!» — громко крикнул, не снимая маски слива. «Это я уже и сам увидел». Но работа тут кипела, будь здоров. Грохот от долбления стен перекрывал все звуки. Спустя пару секунд я увидел стоящего в самом углу здорового рейдера. Тот держал в руках огромный лом и им с силой долбил стену. И там же мля у меня прям дыхание перехватило. «Наша, кажись!» Немного сняв маску и, толкнув сначала локтем меня, а потом и сливу, сказал туман. Не сговариваясь, мы потопали к ним. Там их было четверо. Точно, это клёпа, туча, этот здоровый рейдер и мужик, у которого на спине висела здоровая пластиковая канистра. Вот я вижу, как этот водовоз останавливается около клёпы, который, как и все, раздет по пояс. Клёпа, ещё не видя нас, снимает у водовоза с пояса кружку на веревке, потом открывает на этой канистре краник и наливает себе воду. По нему видно, как жадно он пьёт. Наливает снова и, хлопнув рукой по плечу, тучу протягивает кружку ему. Тот отрицательно махает головой и продолжает киркой долбить стену. Потом Клёпа протянул кружку этому рейдеру. Тот, взяв в левую руку свой лом, правый стал кружку и осушил её одним глотком. Все остальные продолжали работать. Человек с канистрой, дождавшись, когда они напьются, пошёл дальше к другой группе людей. Ну а мы сзади подошли к нашим пацанам. Рейдер увидел нас первым. «Вон как замер с ломом в руках, казалось, что он нас сейчас этим ломом и зашибёт. Недобро он на нас так смотрит. Совсем недобро». «Хотя по его роже это непонятно. Рожа страшный пипец. Человеческого там мало». «У-у-у!» издал Рейдер негромкий рык. Клёпа стучит тут же прекратили работать и повернулись в нашу сторону. «Мне кажется, я даже увидел, как туча сплюнул от злости, а Клёпа выматерился сквозь зубы, опустив глаза». И, кстати говоря, правая нога у Клёпа перевязана чуть выше колена. Вон он весь вес перенёс на левую ногу и подпрыгивает на ней, чтобы не тревожить правую. Вот почему сегодня на разводе этот рейдер его поддерживал. «Рейдер, мать вашу, здоровый, как Иван Мэр!» Подойдя ближе, я увидел его мышцы. «Реальный чувак, селища у него, поди, как у паровоза!» Они втроём стояли смотрели на нас, недобро так, из-под лобья. «Тихо!» — снимая маску, не выдержав, произнёс я. Затем маски сняли, и слива с туманом. Слива быстро развернулся и, как бы невзначай, взял в руки автомат. От удивления у тучи и клёпы глаза на лоб полезли. «Пацаны!» Только и смог выдавить из себя туча. «Вы как тут?» Уже начав заикаться, спросил клёпа. «За вами пришли мужики!» Крутя головой по сторонам, ответил я. «Надо валить отсюда!» «Это кто?» — спросил туман, кивнув на рейдера, который так и стоял рядом и, кажется, обалдел не меньше ребят. Видать, он понял, что мы свои. «Малыш!» — весело ответил Клёпа и плюхнулся на задницу. «Наконец-то! Я думал, мы тут сдохнем!» «У-у-у!» снова выдал рейдер и показал рукой на нас. «Свои это!» — не выдержав полез к нам обниматься, сначала Туч, а за ним и Клёпа. «Пацаны, как же мы рады вас видеть!» Чуть ли не плача, размазывая пот, пыли грязь по лицу произнёс Клёпа. «Вы чё, его понимаете?» Вытарщил я глаза, уставившись сначала на Рейдера, а затем и на тучу с Клёпой. «Или он вас?» «Понимаем как-то», — пожал плечами Клёпа. «Хрен его знает как, но понимаем». «Гы!» — <гри> выдал мне Рейдер, улыбнувшись, и от этой улыбки мне стало не по себе. «Такого в подворотне, где встретишь, полные штаны будут, даже если в туалет не хочешь». «Ну, страшен же, мать твою!» «Охренеть, не встать!» — продолжал бухтеть туча. «Как вы тут оказались-то?» «Всё потом!» — прервал туман его вопросы. «Надо выбираться наверх и делать ноги!» «Без малыша мы не уйдём!» — категорично заявил Клёпа. «Своих не бросаем!» «Да!» — кивнул туча. «Он с нами!» «У-у-у!» — снова протянул рейдер и переложил свой лом в правую руку. «А вообще надо людей спасать!» — цокнув языком, сказал Клёпа. «Всех!» «Ты охренел!» — вырвалось у сливы охраны чуть больше, чем до «Да хрена!» «Гы!» — Ды... снова улыбнулся Рейдер и потряс ломом в руках. «Вот же, млять! «Обалдел я от этой картины и шаг назад сделал. Людей, говоришь, освобождать?» задумчиво произнес — задумчиво произнёс Туман. «Да, командир!» — выделил это слово Клёпа. «Без нас они тут все лягут. А так есть шанс их освободить и покончить с этим рабством раз и навсегда!» У -у -у -у -у -у! снова закивал Рейдер и потряс ломом. «Да погоди ты!» — отмахнулся от него Туман, думая. Тот тут же замолчал. «Вы чё там встали и не работаете?» Услышали мы позади себя грозный голос. «Двое идут сюда», — тут же быстро сказал нам Туча. «Это надсмотрщики». Я повернулся, тут же нацепив маску, и увидел, как к нам сюда действительно идут двое охранников. В руках у них были какие-то мечи и фонари. Людей, которые не успели от них убраться в стороны, они просто сшибали ногами руками. Кстати говоря, это первые охранники тут под землёй, у которых мы увидели холодное оружие. Все остальные вооружены огнестрельным оружием. «Вы кто такие?» Спросил один из них, подойдя к нам. Ему пришлось напрягать голос, так как он был в такой же маске, как и мы. Второй стоял и молчал. И тут позади них вырос слива. Стоявшему чуть дальше надсмотрщик он просто зажал рот и перерезал горло. Я даже сообразить ничего не успел. И тут мимо меня метнулась тень. Большая. В следующую секунду я увидел, как у того, кто у нас спрашивал, из живота торчит лом. «Гы!» услышал я довольный голос Рейдера. «Тревога!» — Закрепил тот надсмотрщик, согнувшись пополам и пытаясь закричать. Рейдер тут же схватил его огромное ручище за голову и просто повернул ее. Раздался хруст позвонков, и уже труп упал к нашим ногам. «Охренеть, не встать!» Он ему шею одной рукой свернул. «Сколько же в нем дури-то!» Затем Рейдер вытащил у того из живота свой лом и уставился на нас. «Тебя, братишка, определённо нужно познакомить с нашими мушкетёрами!» Снимая маску и, охреневая не меньше моего, произнёс Слива. «У-у-у!» снова выдал Рейдер. «Мы первый идём, валим охрану!» — произнёс Туман. Туча с Клёпой тут же забрали у убитых их мечи. Клёпа ещё так скептически хмыкнул, повертев его в руках. «Идти сможешь?» — спросил я у него. «Малыш поможет!» Рейдер тут же подошёл к Клёпе. И, обхватив его своей лопищей за корпус, в правой руке он так и держал лом. Тут я увидел, а скорее почувствовал, что на нас устремлены десятки глаз. Потом вижу, что все, кто долбил стены в этом помещении, прекратили работать и смотрят на нас. Где-то там дальше сквозняк, который гулял тут по туннелям и коридорам, донес до нас грохот какого-то механизма. Видать, весь народ тут же охренел, что одни охранники грохнули других. Ну ладно, одного рейдер. «Всем тихо!» — негромко произнес туман. «Мы и вас освободим. Мы втроем идем первые и валим охрану. Ваша задача — раньше времени не высовываться». «Дайте мне ствол, я с вами!» — раздался чей-то голос из угла этого помещения, и спустя несколько секунд к нам на свет вышел указ лет сорока. «Потом все. Главное из шахты выбраться, пока они не прочухали и не оставили нас тут навсегда. Железки свои берите с собой!» — кивнул туман на их инструменты. «Надеюсь, конечно, до рукопашной дела не дойдет, но все же...» «Стойте!» — внезапно раздался чей-то писк. «А вунчий?» — это какой-то тощий мужик с киркой в руках заговорил. «Вы забыли, как жестко караются все бунты? Вас всех убьют! Не слушайте их! Они не выберутся отсюда, и вас всех погубят!» Народ как-то раза притих. «Видать, тут действительно довольно-таки жестко расправляются со всеми, кто пытается убежать, поднять бучу или еще чего...» «Я с вами», — повторил этот указ и шагнул к нам. В руках у него была кирка. «Кто еще думает, как он?» — спросил Туман, устоявших в нерешительности людей. Ответом послужила тишина. «Этого связать и засунуть куда-нибудь в угол», — спустя несколько секунд произнес Туман. На чувака тут же навалилось трое, стоящих рядом с ним мужчин. Тощий попытался вырваться и зарать, ему зажали рот. И тут один из этих мужиков молча ткнул ему что-то под лопатку чувак тут же прекратил трепыхаться и повис на руках мужчин. «И это тебе за сила!» — вытаскивая из спины тощего небольшую заточку, произнес мужик. Затем посмотрел на нас и спросил, «Какие будут распоряжения?» «А мне нравятся эти мужики», — заулыбался Слива. «С вами, походу, можно идти в разведку. Что там за сил, выяснять некогда. Да и неинтересно. Нужно как можно быстрее отсюда сваливать». На поверхности у нас гораздо больше шансов уцелеть, чем тут под землей». Тут раздался грохот, и в этот небольшой зал Рейдер и с ним трое мужчин вкатили три вагонетки. Увидев, что все стоят без движения, те остановились и несколько секунд врубались в происходящее. Их взгляд метался то на лежащие тела охранников, то на убитого мужика, то на нас. Они явно не понимали, что тут происходит. у у Снова негромко произнес малыш. Тот рейдер только кивнул, вытащил из одной вагонетки здоровую кирку и по-хозяйски закинул ее на плечо. «Нам-то объясните?» — спросил один из вновь прибывших. «Прорываемся наверх», — коротко ответил ему тот указ, который сразу сказал, что он с нами. а — кивнул этот парень в нашу сторону. «Это свои, не тупи!» «Наверх есть еще выход?» — громко спросил Туман. «Нет, только тот один с лифтом», — ответил кто-то из этой толпы мужчин. «Значит, мы идем первыми. Устраняем охрану. Вы за нами. Не вздумайте никто лезть впереди нас. Если хоть один из них?» — туман пнул ногой тело убитого сливой охранника. «Доберется до лифта и выберется наверх. Останемся тут все навсегда». Пока двигались к этому большому залу, грохнули еще четверых охранников. Мы просто подходили к ним и резали. Одному, правда, туман свернул шею. А так, в целом, пока никаких проблем на пути не было. «Туча! А этот малыш тут почему?» — не выдержав, спросил я у него, пока мы крались по туннелям к большому залу. Перед этим я обернулся и снова увидел, как этот здоровенный рейдер тащит нашего клёпу. Хватальщик в бараке сказал, что он какой-то механик. Чё-то не так отремонтировал и, кажется, специально. Он вообще против нападения его собратьев на людей. Да ладно! Ага, у них, оказывается, не все рейдеры-вояки. Гражданских среди них тоже хватает. Просто нет природы, все здоровые, но и тренируют их всех одинаково. Все рейдеры, которых вы тут видите, в принципе, нормальные пацаны. Я бы так особо не доверял этим рейдерам, скептически произнёс Туман, слышавший наш разговор. Сегодня не с нами, а завтра против нас. Нет, Туман, прокашлявшись, отрицательно покачал головой Туча. Нормальные они пацаны. Малыш с самого начала клёпу на себе таскает, да и тут их многие уважают. Ладно, Снова сморщился туман. «Я потом сам с этим хватальщиком побеседую». «Не получится!» — цокнул Туча. «Его вчера расстреляли охранники. Идя по шахте, мы собирали всех попадавшихся на пути рабочих. Вернее, собирали их уже идущие позади нас, почти освобожденные люди. Ох, и глаза были у последней группы людей, которые устанавливали балки, Глаза в тот момент, когда мы втроем подошли к двум стоящим охранникам и в три руки их зарезали. Мужики аж балку уронили. Туман только палец губам приложил и показал назад. А там уже за нами двигались все остальные. Так, продвигаясь по коридорам шахты, мы собрали человек пятьдесят. И вся эта масса мужиков, которая была готова на все, двигалась за нами. Ох, и не завидую я охранникам, которые попадутся им под руку. С четверых убитых тут же сняли одежду, и в неё облачились более-менее подходящие под размеры мужчины. «Стоять всем!» — повернувшись, произнёс Туман, когда до выхода в этот большой зал оставалось метров тридцать по коридору. «Слива, сколько ты там охраны насчитал?» «Кажется, одиннадцать человек, и все вооружены автоматами». «Млять! Такой толпой можем не успеть выбраться наверх», — сплюнул Туман. «Мы видели, как лифт сюда три раза людей спускал». «Если поднимут тревогу, то просто вырубят электричество, и всё. Кто будет наверху, просто перестреляют, а остальные тут через неделю сдохнут от голода». «Ну да», — кивнул один из сидевших около нас указ. «Мужчина лет тридцати пяти. Хотя он весь грязный был, так и не поймёшь, сколько ему». «Смена как раз девяносто человек». Я ещё раз посмотрел на сидевших рядом с нами мужчин. Все грязные, замученные, худые, побитые и поцарапанные. Про запах молчу». Наверное, от меня также воняет. Уставший, но в их глазах появился какой-то блеск. Видать, мужики понимают, что появился шанс, либо прорываемся и будем свободными, либо ляжем тут все. У каждого в руках по какому-нибудь инструменту, которым они сто процентов хотят голову кому-нибудь из охраны пробить. Надо как-то себя обозначить, а то не равен час, нас наверху грохнут. То, что будет схватка, я даже не сомневался. Глупо надеяться, что на вышках не будет охраны, И около входа в шахту тоже. Как только вся эта масса ринется из шахты, те откроют огонь. Млядь, что же делать? Нам нужно как-то по-другому всё сделать. Чтобы погибших было как можно меньше, а ещё лучше, чтобы их совсем не было. Также с нами были четыре рейдера. А остальные, видать, дальше, в том большом зале. Мы точно видели, как сюда сегодня спустили не меньше десяти рейдеров. Малыш сидит рядом с клёпой и тучей. Вот же, мля, чувак прикипел к нашим пацанам. Или они к нему. Трое других рейдеров тащат на себе парочку людей. Видать, эти бедолаги совсем обессилели. Мля. я так сейчас насмотрюсь на этих рейдеров-душек. Потом стрелять в них не смогу. А стрелять придется. Часть из нас может на вагонетках», — сказал нам потихоньку один из мужчин. «Только нужно одновременно нападать», — добавил другой мужик. «На вагонетке всегда направлены два пулемета. Как раз если кто вдруг решит на них наверх выехать». «Быстрее думайте, мужики!» Негромко произнес кто-то из толпы сзади. «Вагонетки уже давно наверх не поднимались. Они могут пойти и проверить, что случилось». «Сколько вагонеток выезжает одновременно?» — спросил я. «Три». «Ну и поместятся в них три человека», — хмыкнул я. «Не, не вариант. Только через лифт. Рации у них тут есть?» «Я у охраны не видел», — тут же ответил Слива. «Телефон есть в клетке». Разом сказали несколько человек. «В какой клетке?» — переспросил Туман. «Где инструмент выдают?» — быстрее всех ответил молодой парнишка. — Рации на такой глубине не работают. — А взрывчатка там есть? — тут же спросил я. — Нет, ее привозят специально для проходов. — Мля, облом. И нам бы желательно добраться до узла связи, — тут же добавил я, — чтобы охранники не вызвали подкрепление. — Кто знает, где он тут у них? — Я знаю. Среди толпы поднялась рука одного из рабочих. — Ну тогда, мужики, слушайте план, — сказал Туман.